Сергей Афанасьев. Звёздный странник. Корабль. Грузовой космический корабль «Атлант» в результате катастрофы попадает, как им кажется, в глубокое будущее, на Землю 13-го тысячелетия. На первый взгляд этот мир безжизненен. Но потом начинают происходить загадочные явления. Выясняется, что это не совсем Земля — И люди, населяющие этот мир, не совсем люди, и подчиняются они совершенно иным законам. А штурман Атланта, Сергей Кузнецов, этим существам оказывается очень хорошо знаком. Они уже встречались с ним и не раз. И мало того, выясняется, что у него здесь есть жена, которая тоже, в общем-то, не совсем человек. И тем не менее. Авария. «Представьте, девчонки, — интимно говорил Женька в микрофон дальней связи, — кругом чернота, пустота и только два маленьких пятнышка. Одно из них — туманность Андромеды, другое — наша галактика, со всеми этими аркторами, водолеями. За борт вышел, такое ощущение, что вот сейчас кто-то похлопает тебя по плечу, словно не в космосе, а в тесной темной кладовке». Сидевший рядом капитан грузового корабля «Атлант» Алексей Дмитриевич Сазонов добродушно улыбался в бороду, слушая эту болтовню. Их долгий рейс по круговому маршруту «Земля», «Центр», «Большое Магелланово облако», «Туманность Андромеды» подошел к концу. Облетев еще несколько планет родной галактики, они наконец-то оказались на пороге своего дома, возле одной из многочисленных промежуточных баз, расположенных на орбите Плутона, направляясь на периферийную, в силу своего положения в звездной системе, малонаселенную и провинциальную Землю. Вокруг них на дежурной орбите роились тысячи кораблей, межгалактические гиганты, солидные межпланетные космолеты, мелкие шлюпки Солнечной системы, мятые исследователи, круизные лайнеры и прочая космическая техника. Высаживали пассажиров из других галактик, выгружали грузы, брали новые — и устремлялись дальше, к другим планетарным системам и галактикам. Экипаж «Атланта» предстояло совершить последние действия – прочистить двигатель и слить остатки межзвездного горючего. От межгалактического топлива они освободились еще на одной из главных центральных баз под «Альдебараном». Увидев входящего бортинженера и штурмана Сергея Кузнецова, капитан многозначительно показал Евгению на часы. «Ну, всё, девчонки, заканчиваю», — торопливо проговорил Леднёв. «Шеф идёт». «Хорошо, отключаемся», — раздался весёлый девичий голос. «Будете на станции, заходите в гости». «Обязательно», — пообещал Леднёв, прерывая связь с базой. «Тоже мне причину нашёл», — усмехнулся Сазонов. «Чтобы прервать разговор. Придумал бы что-нибудь поинтереснее, поромантичнее». Командир, девчонкам скучно на дежурстве, вот они болтают без умолку. Весело, оправдывался Женька. По-моему, вам всем одинаково скучно, а мне создаешь неприятную репутацию. Потом уже не отмоюсь, и меня все будут считать занудой и жена ненавистником. И вообще сейчас твоя очередь. Давай, не затягивай. Но вот так всегда, на самом интересном месте. Шутливо пробурчал Леднев, выходя из рубки. По-моему, это все естественно. — кивнул Сергей на Женьку. — Все-таки два месяца изоляции, я бы и сам не прочь поболтать. Были бы способности. — Это как талант, — согласился Сазонов, подготавливая технику к выходу Леднева в космос. Либо есть, либо уже не дано. Сергей сел в свое кресло, с отвращением посмотрел на порядком промозолившие глаза пульт управления, небрежно прошелся по сенсорным клавишам, задраивая за Женькой выходной люк. «Интересно, нас когда-нибудь переведут на что-либо поновее?» Вяло спросил он, в полглаза наблюдая, как на мрачном фоне Плутона маленькая фигурка в скафандре медленно выводит нуль-модуль на исходную позицию. «Или мы так и будем до пенсии заниматься чисткой стареньких движков?» Сазонов прошелся по кнопкам, стараясь захватить Женькин модуль в единую силовую систему. Пожал плечами. «Когда-нибудь и переведут», — неопределенно ответил он. — Да уж, — усмехнулся Сергей. — Года через два, когда старику срок выйдет. Командир ничего не ответил. — Давай в управлении толкнем идею, чтобы молодых сюда назначили, — предложил Сергей. — Сразу после института, с целью обучения и отработки навыков судовождения. — Согласись, будет очень хорошая школа, а мы на новый. И тумблеров там уже нет, и бортовой компьютер гораздо общительнее. — Не знаю, — пожал плечами Сазонов. Лично мне здесь нравится. Понимаешь, привык я как-то к нему. Да и на новом, в скафандре, в космос ведь уже не выйдешь. И как только что заметил Женька, не ощутишь этого щемящего чувства одиночества. Сам же знаешь, новые транспортники давно уже обходятся без вынужденных остановок. Да, вид между галактиками, конечно, симпатичный. Сердечко поджимает, — задумчиво согласился Сергей. К тому же, читал, наверное, в новостях, уже приступили к испытаниям беспилотного межгалактического грузовика между Туманностью и Большим Облаком. Так что скоро наша профессия вообще будет никому не нужна». «Прогресс!» — согласился Сергей с доводами Сазонова, подумав, что в таком случае им всем придется закончить факультет психологии и перейти на пассажирский. Вспыхнул желтый индикатор, прервав их разговор. «Есть контакт!» — подобрался Сергей, выпрямляясь в кресле. Ноль модуль на исходной точке!» «Евгений, стоп! Выводи на автомат!» — скомандовал командир. «Ну, слава богу!» — весело раздался в динамике далекий голос Леднева. «А то я уже начал подумать, что это никогда не закончится, и все меня забыли и бросили!» «Ничего, следующая очередь моя!» — успокоил его Сергей. «Мужики, не отвлекайтесь!» — вмешался Сазонов. «Женька, модуль закреплен! Возвращайся! Серж, готовь контейнер к очистке!» «Есть!» — машинально ответил Сергей. «База, я Атлант», — спокойно сказал командир в микрофон внешней связи. «Приступаем к выводу контейнера». «Хорошо, давайте. У нас все готово», — раздался в ответ серьезный женский голос. Как только завернувшимся ледневым закрыли створки внешнего шлюза, тут же открылся люк контейнера отстойника, и в черную пустоту космоса осторожно выплыл небольшой по размерам неприятно светящийся фиолетово-желтыми искорками шар антивещества. Скользя по нитеобразному силовому полю, созданному между кораблем и нуль-модулем, шар перехватывался базой и впоследствии перерабатывался. Таким вот образом и происходила очистка двигательных отсеков на уже устаревших грузовых кораблях, которым принадлежал и «Атлант». «Ну и гадка ты же там!» — сказал вошедший Леднев, поюжившись. «Командир, с тебя сто грамм для снятия нервного стресса. Если каждый твой выход оценивать стаканом...» Не отрываясь от экрана, заметил Сергей. «Мы будем возить один только спирт». «Да я бы и от пивка не отказался», — весело поддержал эту тему Евгений. «Серж, бери модуль на себя, я начинаю ослаблять связку», — перебил Сазонов в постороннюю болтовню. «Хорошо», — кивнул Сергей. «У него все уже было готово». Леднев сел в свое кресло. Делать ему было уже нечего, и он задумчиво повернулся к экрану, увеличив изображение сколько смотрю на эту гадость сказал он брезгливо не устаю удивляться такая маленькая а ведь если что то и плутону достанется больше поправил по привычке сазонов вводи модуль я чуть нитку подтяну пусть шар подольше за ним побегает а то что то поле неустойчивое сказал он кузнецову дольше будет бегать дольше тут проторчим, — заметил сергеевнося новые коррективы куда тебе торопиться обернулся леднев тебя Тебя-то никто не ждет а вдруг улыбнулся Сергей, не отрываясь от экранов. «А если вдруг, то подождет. Зато потом будет что рассказать. И поверь мне, таких заинтересованно влюбленных глаз ты в своей жизни больше никогда не увидишь». «Да я только об этом и рассказываю», — насмешливо ответил Сергей. «Больше ведь не о чем. И поверь, таких скучных глаз...» — начал был он передразнивать Женьку, но в этот момент вдруг ярко вспыхнул красный индикатор — И Сергей мгновенно отрубил силовое поле. «Обрыв 0 модуля!» — быстро и четко выговорил командир, ускоряясь в работе с пультом. «Аварийная ситуация! Срочно уходим!» «Началось!» — еще толком не осознав случившегося, вымолвил Евгений. «Сейчас она погонится за нами!» Гулко завибрировал корпус, включились мощные маневровые движки, и нос корабля стал круто уходить в сторону от темного контура базы. «Передача!» — бросил командир. «Автоматом пошла! Проверь!» Сергей проверил, как идет передача данных о состоянии всех приборов корабля. Если с ними что-либо произойдет, эти данные, возможно, пригодятся. Аварийный маячок включился еще раньше. Теперь вся надежда только на командира. И Сергей убрал урки с пульта и, покусывая губы, напряженно смотрел на экран. В минуту опасности бездействовать было очень тяжело. «Догоняет, зараза!» — тихо переговаривались в рубке. «Корабль массой своей притягивает». — И метеорит, ты ее не прибьешь. — Да, смысла нет. — Не повезло, мужики. Вдруг тихо и как-то чересчур спокойно сказал Сазонов, выворачивая корабль дюзами к искрящемуся шару. — Видать, не судьба. Никто ничего не успел сообразить. Желто-фиолетовый, совершенно безобидный на вид шар чуть потемнел в пламени двигателей и вдруг, расплывшись и вытянувшись в струну, всосался в правую дюзу. Сергей машинально прикрыл глаза — понимая, что это как раз и бессмысленно. Синие искорки пробежали по стенкам рубки, по клавишам пульта, по кончикам пальцев и волосам экипажа. И погасли. Стало тихо. Двигатели смолкли. Экипаж напряженно смотрел друг на друга, ожидая, что вот сейчас, в эту самую секунду, первым нарушил молчание командир. «Да нет, мужики, все уже». Чтобы антивещество вошло в соприкосновение с веществом и сделало паузу, так в природе не бывает. Либо мы на том свете, либо что-то случилось еще. — А если нет? — тихо спросил белый, как мел, Евгений. — Если сейчас рванет? — Вот смеху-то будет! — промолвил Сергей, посмотрел на корабельные часы, впервые за это время пошевелившись в кресле. — Прошло 43 секунды. — Да, ты прав! — кивнул он Сазонову. «Скоро минута, как мы покойники». «Это надо отметить», — облегчённо выдохнул приходящий в себя Леднёв. «Нельзя так издеваться над собой». «Нет возражений. Но сначала надо выяснить, на какой мини мы сидим. Серж, это по твоей части». Сергей кивнул. «Подожду до минуты, для ровного счёта, а то, может, и не стоит суетиться». «Накаркаешь», — возмутился Леднёв и быстро вышел из рубки. Сергей уже полчаса возился с приборами связи. Приемники молчали, база не откликалась, и посоветоваться было не с кем. Сазонов сделал обход и теперь сидел и просто смотрел, как работает бортинженер, всегда восхищаясь его способностью быстро схватывать суть проблемы и находить мельчайшие нюансы. Леднев из Камбуза принес пакеты с продуктами и теперь, высыпав все это на бездействующий пульт управления, аккуратно нарезал сало и накладывал шпроты на серые кусочки хлеба. «Серж, ну что?» — не выдержал Сазонов. Сергей покачал головой. «А ну ли, а?» — сказал он сам, ничего еще не понимая. «Вроде все цело. А почему нет связи? Непонятно. На земле разберутся!» — подал голос нетерпеливый Евгений. «Капитан, ты бы лучше консьервы открыл, все равно ведь бездельничаешь!» Сазонов нехотя поднялся. Быстро организовался походный столик. Разлили спирт в пластмассовые стаканчики. Расположились на полу кружком возле Сергея, упрямо не желающего покидать свою раскиданную технику. «Ну, давайте!» — поднял Леднев в свой стакан. «Пока спасатели не набежали. За жизнь!» «За нее!» — кивнул Сергей. «Будем!» — подытожил Сазонов. «Выпили, выдохнули, закусили».